скажем вам без всяких тайн, слитно пишется онлайн. Довольно часто это слово, которое не так давно пришло к нам из английского, пишют через дефис. Он-лайн. черточка line. Почему его хочется разделить на две части, понять можно. Ведь изначально это были два слова: он, — лайна. И дефис ставят те, кому хочется одновременно обозначить, сохранить это разделение и как-то соединить две части в одну. На самом деле, надо быть смелее и соединять эти части без всякого дефиса. Онлайн в одно слово. Это слово пишется кириллицей и уже давно вошло в словари русского языка. Есть оно и в русском орфографическом словаре РАН, который вышел в 2012 году под редакцией Лопатина. Там же можно найти и образованное от онлайн прилагательное онлайновый. Онлайн это неизменяемое Заимствованное существительное, оно пишется слитно. Но если это часть сложного слова, то тогда дефис нужен. Онлайн-конференция, онлайн-коммуникация, онлайн-служба, онлайн-страница, онлайн-опрос. Всё через черточку и так далее. Интересно, что встречаются даже конструкции с тремя дефисами. Онлайн-мастер-класс, онлайн-тревел-агентство, онлайн-бизнес-модели. Именно так рекомендует писать эти сложные слова справочное бюро grammatle.ru. Тут может возникнуть вопрос: что делать, если между частью онлайн и второй частью слова оказывается прилагательное? В этом случае все дефисы исчезают, и перед нами появляется, например, онлайн-торговый зал. Обратите внимание, что это слово неизменяемое. Эта пометка стоит в словаре не случайно. Она помогает нам понять, Как лучше написать: быть в онлайне или быть онлайн? Более литературным и подходящим, например, для деловой переписки считается второй вариант. Но и быть в онлайне тоже можно сказать. Правда, лучше использовать этот вариант только в разговорной речи.